— Ждите ответа. Травка была молоденькой, зеленой, не запылившейся. Над головой щебетал счастливая пташка. Из окна напротив лилась мягкая кофейная музыка, комфортабельно распластвываясь на приглушенных бархатными низами ударах большого барабана. Ветерок покасательно изредка обширеливал голубоватые занавески. Во рту у Поленьева оставался прохладный привкус зубной пасты. Время от времени он проводил тыльной стороной кисти по своим щекам и подбородку, ощущая выбритую до состояния младенчества кожу. Пахло хвойным лосьоном, и впереди ей была целая жизнь. И в этой жизни в маленьком городке у моря ждала его завтра Белла, Белочка. Белиссимо! Длинноногая газель в желтой юбочке, с пианистическими пальцами на руках, скакала с камня на камень вдоль берега мутно-зеленого моря, и до безрассудства оставалось как-нибудь тридцать восемь часов. не целых восемь лет до тридцати, и восемнадцать до сорока, и сто лет до пятидесяти, и бесконечность до финала, который и не предвиделся ленев сделал стойку на голове отжался от пола и на руках прошел в кухню мама мамуля маму лисима привыкшаяе ко всему поставила чашечку кофе ему на ступни и оншёл в комнат наставало совсем немного позвонить и узнать когда уходит сегодняшний поезд в маленький городок у моря счастливая пташка продолжала самовыражаться зеленая травка постарела минут на пять но по-прежнему еще не запылился. Из окна напротив, прикасаясь к женским лопаткам, запел Тодо Кутунью. Голубоватые занавески, пошевеливаясь, щекотали нос и плечи. Поленьев сел на подоконник. Вкус зубной пасты смешался вкусом кофе, и, притронувшись еще раз тыльной стороной кисти к подбородку, Поленьев позвонил в справочное бюро железнодорожных вокзалов это то в трубке и бесстрастный металлический голос произнес «Ждите ответа! Ждите ответа! Ждите ответа!» Он просидел некоторое время на подоконнике. «Три минуты пять сорок. Ждите ответа! Ждите ответа! Ждите ответа!» Из окна напротив перелетел тревожный пинг Флойд. Во рту согревался холодный кофе, занавески скинули на полгоршок с геранью. И поленьев подумал. А с какой скоростью отрастает щетина? — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Порыв ветра скривил дождь, и подоконник стал мокрым. Глубоватые занавески посерели, потяжелели и повисли. Поленьев удел кораблики из незаконченной диссертации, и они плыли грязными ручьями осеннего разочарования в сторону чистопрудного бульвара, по которому прогуливалась белла белочка белиссимо тихонова в ожидании уж четвертого ребенка. Из кухни послышалась привычно поспешная, торопящаяся на работу. — Завтра готов! И женщина, которая уже давно все делала автоматически, втиснула бывшие ноги в сапоги, схватила зонт и побежала к автобусной остановке, надеясь, что... Кое-что еще впереди. А кое-что в 21.35 после программы «Время» спешно завалил ее на несвежий диванчик, передавая привет Поленьеву и торопясь в семью. Из окна напротив Поленьеву и всему миру пел вахтанг Кикабидзе, делая остальных мужчин несовершенными в глазах собственных жен. Во рту скапливалась горьковатая слюна. На стене в рамке уж десятый год висела. «Мама, мамуля, мамулиссиму!» — держа на коленях Поленьева в матросской шапочке. В голове носились недосказанные теоремы, спорная литерации фантастические гипотезы и номера выигрышных лотерейных билетов. «А может, сбрить бороду?» — думал Поленьев. «Может быть, это станет толчком к обновлению? Ждите ответа! Ждите ответа! Ждите ответа!» Снова кашляла по ночам дочка, и лобик у был горячим. А если забрать ее из детского сада, перестанет она простужаться или нет? но ну, кто тогда с ней будет сидеть? — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Автобус вез всех на картошку, и сотрудников интересовал вопрос. — Свои волосы у Кобзона лет парик? — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Разнополые молодые работники метеоцентра игривы предсказывали с телевизионного экрана то снегопад, то гололед, то циклон, то антициклон. Если ошибались, то журили друг друга словно влюбленные, а если угадывали, то, оказалось, вот-вот сольются в объятиях любовного экстаза, подогретого совпадением прогноза с реальной погодой. Но независимо от этого внутренний барометр то сжимал, то отпускал полиниевские суставы. И тогда Поленев водил внук на фигурное катание. От горшка с геранью остался только один горшок, не то с землёй, не то с табачным пеплом. Занавески снесли в прачечную, и они вернулись оттуда жёлтыми и перекрахмаленными, так что больше они не шевелились. Слабенький чаёк теребил сосочки языка, но ногам теплей не становилось. Проезжал время от времени реанимобиль, напоминая своей пульсирующей сиреной, что жизнь продолжается. Когда дорога пошла под уклон, Поленев точно не мог сказать. Пять лет назад, десять, двадцать. Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Видимо, тогда, когда он решил, что в нем больше нет надобности. Из окна напротив эротировала аэробика, а в институт стал ходить новенькая машинистка в дутой куртке. Она каждое утро заглядывала в его кабинет и выкрикивала «Доброе утро, мэтр!» «Лена, Леночка, лениссимо!» А он сожалел, что они не совпали во времени, а ошибочка вышла на каких-то двадцать пять лет. «Глупый», — сказала она ему однажды, — «это как нон-стоп в кинотеатре». «Ты досматриваешь, а я только пришла, а фильм-то один и тот же. Расскажешь в крайнем случае». — А что будет потом? — спросил он, целуя ее ладонь. — Отрезок, — сказала она. — Прекрасный отрезок, ты не веришь? Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. И пока он раздумывал, прикидывал и сомневался над очередью от прилавка молочного отдела до кассы, повис возглас лозунг переброшенной краснолицей продавщицы. — Касса! Творк не убивай! творог кончается! И поленив подумал. Почему, когда я остановлюсь в очередь, творог кончается? Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. В очередной раз все покрылось новой травой и из склеенного горшка неизвестно, откуда и по каким законам пробился хиленький росток. Из окна напротив вылетали аккорды Рахманинова, взятые некогда выдающимся сапионистом, а на соседнем балконе шепелевый мальчик все повторял и повторял. Хрестоматийный отрывок из Гоголя. Эх вы, кони, что за кони! Вихри сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? заслышались с вершины знакомую песню, Дружно и разом напрягли медные груди, Почти не тронув копытами земли, Превратились в одни вытянутые линии, Летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ты не стёшься, дай! Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, И вдруг, наплевав на все врачебные запреты, Поленев сварил себе кофе двойной крепости и выпил его, обжигаясь, как когда-то на тенистой набережной города Сухуми у греческого армянина Анасти. Да кто ж в конце-то концов знает, за каким поворотом нас ждет черный дрост Верно ведь? Лена, Леночка, Ленисима, ну, скажи а? «Ждите ответа! Ждите ответа! Ждите ответа! Жди!» И возник в трубке гнусавый и усталый женский голос. «Справочный 1.27!» И Полениев закричал. «Скажите, когда?» Но тот же голос прервал его беспилитационно. «Ваш пояс уже ушел!» «Не беда, Полетим самолетом!» — пропел Полениев на мелодию Моцарта и несколько раз прокрутил телефонный диск. Мы тут ответили нечеловечески спокойно не вешайте трубку вам обязательно ответит оператор не вешете трубку вам обязательно ответь оператору не вешите трубку вам обязательно ответит оператор из окна напротив грянул марш прощание слоянки